Глава девятая. Мадам Кака. Для большинства людей начало новой жизни в новом доме, в новой стране – довольно изматывающий этап. Прошло больше четырех лет после покупки дома, и вот мы переезжали туда навсегда. И это, конечно, был эмоциональный день, но не по тем причинам, которые можно было придумать. Была середина сентября, сияло солнце. Мы были взволнованы и счастливы, и я немного нервничала, в отличие от Марка. За многие месяцы до переезда, пока я работала по выходным, он возил наши вещи во Францию в коробках, и вот сегодня мы совершали последний транш. За машиной ехал огромный открытый прицеп, до краев набитый нашими вещами, и мы собирались загрузить его в поезд в туннеле под ла -Маншем. Он привлек много внимания, например, английский таможенник сказал мне, что ему нравятся мои кресла. А люди в поезде плотным потоком ходили вокруг моего имущества и отпускали комментарии обо всем от шкафчиков до ковриков. Удивительно, насколько люди могут быть неприятными, когда говорят о твоем драгоценном имуществе, и не всегда их комментарии позитивны. Хотя абсолютно всем понравился старый винзорский стул – который принадлежал моей маме и должен был украсить нашу французскую кухню. Мы осторожно доехали до нашей маленькой деревни, особенно внимательно следя за дорогой, когда приходилось ехать то вверх, то вниз, сначала через Булонский лес, потом через семь долин. Мы добрались до деревни и, наконец, поднялись на маленький холм, на котором стоял наш дом. К этому моменту я была не в предвкушении, я была испугана. Я все еще чудовищно сомневалась в решении переехать во Францию. Тут было очень тихо. Я приезжала сюда, и мне это нравилось. Даже очень. На выходных и в праздники. Но на протяжении всей жизни... Я заходила в дом, будучи готовой к запаху сырости. Я была готова к паутинам, быть может, к паре птиц, к дикому коту, к крысиным катышкам. Но я совершенно не была готова к запаху канализации. Наш туалет был, в общем, похож на коробку и одновременно на нашу гробообразную входную группу. Он находился в углу кухни. Большая труба выходила из стены и вела в септик. До покупки дома я никогда не слышала о таких вещах. Но при отсутствии общей канализации все домашние отходы сбрасывались в гигантский пластиковый бак, закопанный в землю. В нем работают бактерии, которые перерабатывают содержимое бака. Жидкость сливается через маленькие дырочки в землю, и изредка бак надо опустошать. Наш септик решил не ждать, пока кто-нибудь придет с оборудованием и опустошит его. Вместо этого он принял решение о самоопустошении и на данный момент знакомился с садом. Содержимое выливалось через край бака, а крышка отсутствовала. Все наши мечты отпраздновать прибытие канули в лету. У нас не было сигнала на мобильном, к тому же мы не знали, кому звонить. Мы спустились к дому фермера Франсуа, надеясь, что он нам что-то посоветует. Обе его собаки ринулись к нам с лаем, и я, так как с самого раннего детства боялась собак, замерла на месте. Марк решил, что это смешно. Обнял меня за плечи и подтолкнул вперед, объясняя, что громогласный лай и прыжки это всего лишь дружелюбное приветствие. В любом случае... У нас были иные поводы для переживаний. Франсуа пригласил нас на кухню, чтобы узнать, в чем дело. Она была крошечной и желтой. Очевидно, что желтый это самый популярный цвет кухонь во Франции. все благодаря столовой Мане в Каким-то образом Франсуа смог впихнуть раковину, шкафчики, стол и стулья в пространство, похожее по размеру на мини-Вен. На столешнице лежала ковалок ветчины, вокруг него летали мухи. И я заворожённо на них смотрела. Марк ткнул меня локтем, когда Франсуа принес маленькую чашечку черной жижи, которую он называл кофе. Могу честно сказать, что тогда я впервые пила грязь. Больше ничем это быть не могло. Франсуа увидел, как я пялюсь на ветчину и принял мою впечатлительность за голод. Он тут же вытащил свой карманный нож и предложил отрезать мне ломтик. Когда он потянулся ножом к мясу, мухи зажужжали громче. Но «мерси», я отказалась от мяса со всем возможным энтузиазмом, стараясь не звучать слишком истерично. Он пожал плечами, отрезал себе ломоть и бросил в рот. Послушал, как мы рассказываем про септик, и сказал, «Не вопрос, я, Франсуа, приеду попозже и все решу. Сначала мне надо пойти покормить коров, но я вернусь к ужину». Наша новая жизнь длилась всего пару часов. А меня уже подташнивало. Мухи, дерьмо, псы. В Лондоне всего этого не было. Весь день мы перетаскивали в дом коробки и мебель и пытались не дышать стоявшей в доме вонью. Мы убрали пиво в холодильник до прихода Франсуа. Мы уже многому научились и знали, что когда соседи приходят в гости, они испытывают такое же отвращение к нашему кофе, как мы к их. Мы знали, что Франсуа приехал. Он прибыл на большом тракторе прямо в наш сад, Проехал мимо кухонных окон, разметал колесами грядки, которые Марк копал все летние выходные. За трактором ехал серебряный цилиндрообразный прицеп, в котором обычно возят молоко или масло. Франсуа взял с собой своего юного помощника Геттера. Мне не пришлось показывать им, где у нас септик. Франсуа сообщил нам, что с момента, как бак чистили, прошло не менее семи лет. Он знал это, потому что он сам его чистил. Семь лет. У меня это в голове не укладывалось». Геттер начал разматывать толстенный шланг и тянуть его к септику. Они с Франсуа постоянно перерекались, а я с опаской смотрела, как они засовывают конец трубы в люк. Геттер забрался в трактор. Франсуа пошел к крыльцу, чтобы попить местного светлого пива Page 24 известного также под названием «Доминирующая блондинка». «С ними пиво пили Марк и Жан-Клод», который только что приехал. Он имел особый талант оказываться там, где кто-то открывал бутылку пива. Низкий гул, сменившийся на громкий механический ляск, раздался от септика, когда гетер нажал на кнопку, чтобы опустошить бак. Только этого не произошло. Вместо того, чтобы нажать на кнопку засасывания, он выбрал «Выливание». Содержимое нашего септика не скрылось в темноте прицепа, а стало выливаться в сад и в те колеи, которые оставил трактор. Франсуа кричал и проклинал гетера: Стоять, стой, остановись, придурок! и подобные слова. Гетер ругался. Франсуа отставил пиво, побежал к трактору и все кричал и кричал на гетера. Этот гетер, сказал Жан-Клод, просто невероятно глуп. Я думаю, что это что-то на французском. «Капля воды, переполнившая вазу?» — спросил Марк, переведя это слово в слово с помощью карманного словаря. «Последняя соломинка, сломавшая спину верблюду», — ответила я. Когда я сказала Жан-Клоду, что наша поговорка звучит на английском именно так, он посмотрел на меня, словно я была еще глупее гетера, и отвернулся, чтобы поснимать происходящее на фотоаппарат и потом наверняка показать друзьям. К этому моменту несколько соседей уже пришли в наш сад посмотреть, что происходит. Крики и вопли Гетера и Франсуа разносились по всей долине, и я паниковала и практически рыдала. Марк, как всегда, спокойный и разумный, начал раздавать пиво. В итоге все нажали правильные кнопки, работа была закончена, а мы остались, думаю, что это правильное слово, с довольно дерьмовой задачей на руках. Франсуа и Геттер отказались брать деньги за работу. «Мы соседи», — сказал Франсуа, — «мы должны помогать друг другу». Солнце садилось за горизонт, а мы стояли на кухне все вместе, пили пиво и наблюдали, как Франсуа ходит по нашему саду, выбирая яблоки. Периодически он срывал с ветки неспелое яблоко и откусывал кусочек. м, -м очень вкусно», — сказал он, — «в этом саду вы можете вырастить что угодно». Ваша соседка с холма установила нормальный туалет буквально пару лет назад, а до этого ходила в хлев. Учитывая, что вы прямо под ней живете, у вас лучшая почва в городе». Позже Жан-Клод сказал мне, что именно тогда жители деревни прозвали меня «Мадам Кака».